«Семейная проблема. Мама, ну зачем мне все это нужно?» Молодая и довольно красивая девушка, внимательными серыми глазами, смотрела на серьезное лицо своей матери и всем своим видом демонстрируя неприятие того, что сейчас происходит. «Ты же сама говорила, что в данном вопросе всем будет заведовать именно Сергей, а я буду всего лишь жить свое удовольствие». И тут вдруг все поменялось. — Почему же? Объясни мне, мама. — Дорогая моя, проблемы создал для нас твой дядя, — решительно выдохнула Ольга Сергеевна, любуясь безупречным лицом своей дочери, которая сейчас стояла перед ней напряженная, как струна, явно недовольная тем, что вместо того, чтобы гулять с подругами, ей приходится выслушивать инструкции и рекомендации от своей матери. — И ты это знаешь поэтому давай не будем снова начинать этот разговор. Тебе придется стать наследницей семейного дела, точно так же, как сейчас стала ею я». «Мама, но ну тебя же дедушка готовил с самого детства». Настя, возмущенно сделав несколько шагов из стороны в сторону по кабинету и вздохнув, снова возродилась на мать, ничего не понимающим взглядом. «А ты хочешь, чтобы я буквально за пару лет всего научилась? Это же просто невозможно!» — Доченька моя, если все делать правильно и не вмешиваться в работу организации без лишней нужды, то все будет нормально, — постаралась успокоить девушку Ольга, сама понимая, что в данном случае выбора как такового нет, и надо предпринимать любые возможные меры. Но если ты начнешь делать такие же глупости, как и твой дядя, то мы в один прекрасный момент можем вообще оказаться не у дел. Кланы нам не простят таких шалостей. Это же надо было такое думать. Махинации начали устраивать. Более того, ты, может быть, и не знаешь. Но твой дядя по какой-то глупости попытался подсидеть Александра Дмитриевича. Ему даже хватило ума на то, чтобы обвинить его в том, что тот некомпетентен. Кто же так делает? По законам нашей колонии подобное просто запрещено. «Запомни это, девочка моя!» Продолжая говорить, Ольга Сергеевна медленно подошла к дочери, обняла ее и принялась ласково поглаживать по пышным каштановым кудрям, которые девушку старалась не заплетать, а просто распускала по своим плечам волнами, что делало ее еще красивее. Ее волосы вились и при этом имели приличное длину. Можно было бы заплести косу. Вот только на данный момент проблема была не в этом. Проблема была больше в том, что сама Ольга прекрасно понимала чувства дочери. Она-то фактически всю свою жизнь жила в свое удовольствие. Рассчитывала на старших родственников и брата. А теперь что? Да, Ольга понимала, что благодаря глупости Егора ее сын Сергей теперь может спокойно и дальше бить баклуши. Ну что тут можно было сказать? Ее сын действительно оказался знатным лентяем. И основная сложность была как раз в том, что действительно надо было срочно подготовить нового наследника для этого дела. Но где его взять? Подобный вопрос так легко и просто не решается. Вот теперь приходилось третировать нервы Насти, которая на данный момент действительно была растеряна и мучилась неведением. Ольга такого ей бы никогда не пожелала, но выбора действительно не было. Надо было найти возможность все-таки избежать большинства проблем, которые могли в любой момент нахлынуть на их семью. К сожалению, тут ничего поделать было нельзя. И все только из-за того, что ее братец так постарался. Вспомним в очередной раз про брата, Ольга мысленно выругалась, так как понимала, что ситуация, в которой оказалась ее семья, еще больше усугубляется. Этот умник вместо того, чтобы действительно заняться делом, Сейчас почему-то старался делать совершенно не то, на что рассчитывала его старшая сестра. Вместо того, чтобы заняться чем-нибудь серьезным и попытаться хоть как-то отработать долг, этот наглец почему-то продолжал бесцельно бродить по городу. И даже более того, последний доклад охранника, который сопровождал младшего брата, заставил Ольгу горько рассмеяться. Этот идиот! не придумал ничего другого, как начать искать какие-то контакты на территории трущоб. Судя по докладу, он встречался с той самой Дарьей Семенченко, которая была частично виновна в произошедшем с ним конфузе. Но в данном случае ее вина была не особо доказана и ввиду того факта, что в то время она уже была лишена всего имущества, и именно благодаря стараниям Егора. Так что он от нее хотел? Это понять было несложно, тем более, что в результате этого очередного конфликта, который перерос вроде бы безобидный разговор, можно было понять, что он намеревался уговорить Дарью Семенченко помочь ему в одном очень важном деле. Скорее всего, Егор все-таки рассчитывал вынудить именно того самого Семена вернуть деньги, которые, по его мнению, должны были принадлежать именно ему. Глупец. Ну, кто же так делает? Тем более, что предложить самой Дарье Семенченко. Ему было просто нечего. Если так подумать, то что именно он мог бы ей предложить? Женщина вот так прямо их спросила на улице, при толпе свидетелей. И ответить на этот простой вопрос он ничего не смог. Только что-то бубнило выполнение его приказов. И это было довольно глупо с его стороны. Теперь-то он столкнулся с тем фактом, что без денег он ничего не решает. Столкнулся. Вот только что теперь он будет делать дальше? Скорее всего, на данный момент он будет вынужден искать новые варианты. Честно говоря, когда Ольга сама поставила его в такое недвусмысленное положение, женщина всего лишь хотела добиться того, чтобы ее старший брат задумался над происходящим и постарался хоть сам понять, чем именно пришлось столкнуться их семье. И все именно из-за его шалости, которая сбрасывается с счетов было бы нельзя. Она сама прекрасно понимала, что за любые подобные вещи нужно отвечать, хочет он этого или нет. Но, видимо, ее младший брат совершенно не хотел никак понимать то, что и как ему нужно делать в большинстве случаев, и поэтому старался все решать по-своему. И именно это его самоуправство просто вынуждало старшую сестру к активным действиям чего бы ей категорически не хотелось. Все-таки она привыкла заботиться о младшем брате, но раз выбора нет. Тяжело вздохнув, Ольга потребовала, чтобы к ней позвали брата, который с весьма гордым и независимым видом появился перед ней, одетый в старую одежду, которую раньше вообще не стал бы никогда одевать. Увидев эту картину, женщина коротко хохотнула, специально для того, чтобы его еще больше спровоцировать. «В общем, так, Егор». Ольга решительно ударила кулаком по столу, давая этим понять младшему брату, что шутки закончились, и пора бы заняться серьезным делом. «Раз ты у нас вообще ни на что не годный, не говоря уже даже о простой попытке обзавестись наследником, тебе придется заняться простыми и элементарными вещами, которые тебе, возможно, и кажутся слегка странными, но не в этом случае». Поэтому позаботиться о том, чтобы у нас всегда было свежее мясо. А что? Ты охотников любишь. Вот пусть они тебя отблагодарят за всю твою заботу. Всего-то и надо, что добывать мясо для семьи. Хоть на это ты способен. Она видела то, как Егор заскрипел зубами от ненависти. Еще бы! Ведь Ольга сейчас зацепила самую больную нить души Егора, которую в их семье было не принято вообще когда-либо трогать. Егор действительно был бесплоден от рождения. Он пытался быть хорошим мужем, вот только его две жены так и не смогли обзавестись детьми от него. А обзаводиться бастардами со стороны уже не хотела и сама Ольга, как старшая в семье, так как она прекрасно понимала главный нюанс, который касался именно того, что в их семье Чуржаков и каких-то там полукровок не будет никогда». Это должны были быть только наследники их семьи по своей крови и никто другой. Поэтому, в конце концов, этот вопрос был решен, хотя и не так, как того мог захотеть сам Егор. Но в данном вопросе его мнение никого не интересовало. В первую очередь, по той причине, что важнее было именно сохранить родословную, тем более, что у Ольги уже на тот момент были дети, которые могли продлить род. Да и само наличие всего лишь одного Сергея в виде мужчины-наследника давало надежду на то, что в семье не будет конфликтов подобного рода. Но теперь уже и она сама была лишена такой возможности. И все только из-за того, что сам же Егор и наделал глупостей. Неожиданно Ольга осеклась и внимательно посмотрела на своего младшего брата. А может быть, он это все устроил совсем не случайно? Если это так, то он еще не знает того, на что нарвался, хотя бы по той причине, что ситуация действительно складывалась весьма серьезная. Так как если он решился мстить, то в подобном случае кому-то за это придется ответить. Кому и как — это уже дело второе. Но если он действительно решился на подобное просто из-за того, чтобы отомстить сестре, то Егор совершил серьезный просчет. Ольга подобного никому и никогда не простит, и сделает все возможное, чтобы этот наглец ответил за подобную глупость. Сейчас же она намеревала сделать так, чтобы он хоть чем-то занялся, а то все эти шалости с нее по трущобам ее только отвлекали. — В общем так, братишка. Ольга снова решительно хлопнула ладонью по столу, давая понять брату, что шутки закончились. Я думаю, что тебе пора бы уже остепениться, так что постарайся. Если ты вдруг думаешь, что все эти твои шалости пройдут бесследно, то тут ты сильно ошибаешься. Мне надоело, что вместо дела ты занимаешься какой-то дурью. Именно поэтому я хотел бы, чтобы ты в срочном порядке постарался раздобыть свежего мяса для семьи. Хоть так пользу принеси. Тебе дадут ружье и все необходимое, а дальнейшее за тобой». Если ты не можешь вернуть эти деньги единым платежом, то будешь отрабатывать так, добывая продукты. Я тебя больше не задерживаю. Свободен. Проводив сердитым взглядом недовольного младшего брата, который явно хотел интриговать, но ни в коей мере не работать, Ольга снова задумчиво вздохнула. Выбора у нее действительно сейчас не было. Необходимо было найти какую-нибудь возможность компенсировать все эти финансовые потери, которые этот красавец подстроил для их семейства. Будет он на это согласен или нет, саму Ольгу сейчас совершенно не интересовало. Ей было важно заставить его хоть немного одуматься. А то, видите ли, у него свободное время появилось. К тому же сейчас ей надо было в первую очередь найти ответы на свои вопросы. Для начала ей было весьма интересно то, куда пропал этот самый Семен, так как уже прошло три дня, а он все не возвращался из леса. Женщине было слишком интересно пообщаться с этим парнем, который в пятнадцать полных лет уже был настолько хитрым, что сумел даже саму Ольгу перехитрить. Даже поэтому она понимала, что с этим парнем ей действительно нужно поговорить, тем более что женщина понимала главный нюанс. Необходимо контролировать все происходящее в лесу по соседству с городом-колонией, а для этого надо постараться собрать максимум возможной информации, если, конечно, все получится. Однако что-то говорило женщине о том, что в ближайшее время пытаться как-то решить этот вопрос будет немного сложно, ввиду того факта, что сам этот молодой паренек на данный момент может просто категорически не захотеть иметь какие-либо дела с их семьей. А это вообще может быть нежелательным. А тут еще и Егор со своими играми, которые снова могут все испортить. Так что сейчас ей просто необходимо его убрать в сторону и не дать ему помешать планам Ольги. Именно поэтому она и придумала эту идею с охотой. Зато, по крайней мере, в ближайшее время он дурью мается не будет. Кроме того, ей надо было узнать все необходимые подробности того случая с бомбой от самого Семена. Она слишком хорошо понимала, что появление тех же самых монстров, которые так неожиданно атаковали город, фактически сразу с двух сторон, само по себе случайностью быть не может. Сама женщина была неплохо подготовлена отцом и поэтому умела мыслить логически – Вот только все эти вопросы можно задавать только этому самому мальчишке. А это не так-то легко, как кажется. Ведь он не просто так исчез. Поэтому она сейчас начала постепенно переживать. Во-первых, по той причине, что ей было скучно. А скука — это такая вещь, которая готова уничтожить кого угодно. Во-вторых, женщина сама предпочитала из таких врагов делать для себя друзей. Да это и не мудрено. Ведь в данном случае, заручившей поддержкой такого охотника, она могла бы со спокойной душой со временем получить желаемое. А желала она сейчас только одного — полной власти. Той самой власти, которую так глупо упустил ее родной брат. К сожалению, тут женщина ничего не могла поделать. Глупость поступка брата говорила сама за себя, так что... Теперь ей уже надо было выбраться из этой ситуации с минимальными потерями. И самыми минимальными потерями в данном случае будет именно спокойствие ее собственной дочери. Тут уж ничего не поделаешь, но Ольга прекрасно понимала главную проблему. И эта проблема напрямую упиралась именно в тот нюанс, что ей придется сейчас бороться не только с ленью своего старшего сына, которая уже несколько дней подряд не выходила из запоя от радости, ведь он фактически получил полную свободу. По крайней мере, он так считает. Так еще теперь и стараться перебороть сопротивление собственной дочери, так как девушка все никак не понимала того, почему она должна менять свой стиль жизни. И уже только поэтому можно было понять, что в данном вопросе у самой Анастасии, дочери Ольги, Не должно быть никаких лишних вопросов, хотя бы по той причине, что выбора у девочки просто не остается. И что бы она не хотела в данной ситуации, тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь. Пока же начальнику охраны города придется заниматься проблемами, которые снова начали назревать. Дело было в том, что не так давно была решена одна довольно серьезная проблема, про которую мало кто помнил. Проблема открыто была связана именно с попытками охранников на воротах города наживаться на охотниках, старательно обирая их при проходе тех через пропускные пункты. После того, как ее брат пытался навести порядок, вынудив охранников все-таки действовать по закону, результативность была налицо. Этого даже она отрицать не смогла. Дело в том, что количество охотников практически сразу увеличилось. А значит, и приток продуктов в город тоже стал гораздо более стабильным. Но сейчас, после того, как Егора отстранили от занимаемой должности, охранники на воротах снова начали шалить, и она уже получила об этом несколько уведомлений, и теперь ей надо было навести там порядок. Естественно, что самим представителям охраны подобное не сильно понравилось, особенно тогда, когда речь зашла о том, что за подобное действие придется отвечать. Но допускать подобного разгильдяйства она не собиралась. Уже несколько охранников пострадали из-за ее штрафных санкций. Кстати, женщина прекрасно понимала, что все это началось именно благодаря тому же самому Семену. Она знала, что именно он тогда натолкнул ее брата на мысль о том, что необходимо у охраны навести порядок. Вот только сам Егор этого сейчас не признавал. По какой-то глупости... Он утверждал, что все это его личная заслуга, а значит, именно он имел полное право гордиться такими новшествами. Но на все эти вопросы ему дал явный намек сам этот мальчишка. Опять все сошлось на этом выходце из трущоб. Только он почему-то никак не возвращался из леса. Честно говоря, женщина начала переживать. Ей не хватало еще подобных сюрпризов. Вдруг с ним там что-то случилось и тогда она сама может потерять то, что ей могло быть нужным. Сам этот молодой паренек мог ей действительно пригодиться, живым и невредимым, и никак иначе. А с этим могли возникнуть некоторые проблемы, если он действительно погиб. Ей бы этого не хотелось, ввиду того факта, что этот парень действительно был нужен не только ей, но и городу. Ведь, ощущая своеобразный конфликт интересов с ним, она неожиданно для себя поняла главное. Этот парень не просто так появился в этом мире. Есть в нем что-то необычное. Что-то такое, что настораживало даже ее, фактически всегда готовую к любым противостояниям. Вся проблема была в том, что женщина впервые за свою жизнь столкнулась с таким странным поведением от жителя Трущоб. Никакого пиетета или преклонения перед жителями центральных районов города. Создавалось впечатление, что он их даже как-то презирает. Но знаете, женщины такие вещи чувствуют фактически на голом инстинкте. Вот и тут было точно так же. Ольга Сергеевна инстинктивно чувствовала, что с этим парнем что-то не так. Что-то довольно сложное и даже непредсказуемое. И уже исходя из этого, стоило понять, что сложности, возникающие на данный момент в городе, действительно могут быть связаны именно с этим мальчишкой. Какие-то странные предчувствия сейчас терзали Ольгу Сергеевну, и она никак не могла найти объяснение этому самому беспокойству. К тому же ее дочь начала достаточно сильно напрягать. Видимо, почувствовав, что в ней нуждаются, девочка начала баловаться, требовать излишнее внимания к себе и даже начала намекать на какие-то там глупости, вроде льгот и бонусов. Но Ольга не могла подобного вообще позволить, и поэтому буквально после первого же подобного странного поведения со стороны дочери девушку пришлось жестко осадить. Теперь же начальница службы охраны города старательно размышляла над тем, как же ей привести дела в порядок. На последнем заседании глав кланов ее практически никто не стал слушать. Еще бы, ведь ее родной брат был замешан в махинациях. Кто таких будет слушать? Черт бы побрал этого идиота. Надо же было ему до такой глупости дойти. Устроил, понимаете ли, игры там, где этого делать было нежелательно. Идиот. Однако теперь уже было поздно что-либо менять. Теперь оставалось только надеяться на то, что результативность решений, которыми отличалась Ольга от своего младшего брата, действительно поможет ей быть эффективной. И никак иначе Иначе в данном вопросе у их семьи могут возникнуть серьезные проблемы, чего ей явно не хотелось. В очередной раз тяжело вздохнув, женщина покачала головой. Видимо, все-таки придется вынудить и сына ходить с младшим братом на охоту. А что? Сам виноват. Надо было слушаться мать и делать все так, как она ему говорила. Теперь уже пусть хоть и как-то снимет эту напряженность, возникшую вокруг семьи. Естественно, что женщина переживала. Ей только не хватало потерять своих близких так же, как были потеряны представители той же семьи Семенченко, или же те охотники, которые вышли их искать. Именно поэтому она намеревалась заставить своих родственников свыкнуться с этой мыслью, а потом попытаться уговорить именно Семена Духа сходить пару раз с ними на охоту. А что? Тоже вариант. Вариант, который сбрасывать со счетов нельзя. Пусть в данном случае кто хочет и что хочет ей говорит, но в данном вопросе она будет решать по-своему. — Ольга Сергеевна, можно к вам? Неожиданно мысли женщины были прерваны появлением ее заместителя, который в самое ближайшее время должен был переквалифицироваться в секретаря. — Ольга Сергеевна, там возникла какая-то проблема. Всех глав кланов собирает мэр города на срочное совещание. Я не знаю, по какой причине, но подозреваю, что это связано каким-то образом с шумихой, которая произошла буквально с полчаса назад на Восточных воротах. Вроде бы вернулся какой-то охотник с весьма странными новостями. И даже вроде что-то притащил с собой. При этом он тут же направился в секретариат мэра. И это уже само по себе настораживает. Снова тяжело вздохнув, женщина была вынуждена махнуть рукой своему помощнику и решительно начать собираться. Если уж сам мэр начал всех срочно собирать, то значит произошло что-то из разряда вон выходящее. Просто так он бы шумиху не поднимал. Не тот человек. Вот чем Александр Дмитриевич импонировал Ольге. Именно своей собранностью и спокойствием. Чего не было у ее родного брата. И этот балбес вечно что-нибудь устраивал. Что-нибудь из ряда проблем, которые решать потом приходилось всем подряд. И уже только поэтому женщина понимала, что, возможно, то, что случилось с городом не так давно для них на ближайшее время может вообще оказаться какой-либо глупостью. Слишком уж тревожен был ее помощник, и уже только поэтому можно было понять, что такое беспокойство случайным не бывает. «Давай, Александр Дмитриевич, порадуй нас новостями!» Игорь Николаевич, являвшийся главой клана Самойловых, занимавшихся поставкой ресурсов в колонию, Грузно осел на своем стуле в кабинете мэра, где они проводили подобное заседание. А то мне как-то немного некогда. Проблемы начали возникать возле шахт. Твари активизировались, и охрана уже не справляется. Вот думаю, может, у наших городских их бойцов взять взаймы. Но справятся ли они? А то в последнее время что-то они как-то себя странно стали вести. То махинации какие-то устраивают, то на воротах фокусы вытворяют. — Ольга Сергеевна, вы бы навели там порядок, а то буквально вчера мой племянник отправился на охоту, но неудачно, вернулся без ничего и готовился, как обычно, два жетона заплатить. А его в город не пускали, требовали какое-то мясо. Вот только возникает вопрос. А какое и кому мясо он должен был предоставить? Может быть, вы мне это объясните? А то я как-то даже растерялся от такой наглости. Только недавно там проводили чистку. Ваш же брат родной проводил. И навел, вроде говорят, полный порядок. И вот опять... Сколько это будет продолжаться? Я уже занимаюсь этим, — сквозь зубы прошипела женщина, демонстрируя всем свое ледяное спокойствие, чтобы лишний раз не провоцировать новых попыток как-то на нее надавить. И так уже нескольких охранников уволила. Работать скоро будет некому». Я, конечно, все понимаю, что мой брат провинился, что он допустил много упущений в своей работе. Но вообще-то, если вы все это видели, то почему никто его не остановил? Почему никто не попытался хоть как-то дать ему намек на то, что есть определенные вещи, которые делать нежелательно? Все почему-то сидели и молчали. А теперь вот, пожалуйста, я для вас во всем виновата». Хотя на вашем месте я бы так не говорила, по весьма простой причине. Если копнуть поглубже, то там можно за каждым из вас найти какие-то огрехи. Например, ваши шахты. Мне рассказать о том, что почему-то упало количество ресурсов, поставляемых в город? — Так, хватит! — раздраженно ударил кулаком по столу, вечно улыбчивый Александр Дмитриевич, чем заставил всех присутствующих буквально подпрыгнуть на своих местах и удивленно возриться на него. Все-таки для них подобное поведение мэра действительно было весьма необычным. А если он и позволял себе подобное, то значит произошло что-то действительно критическое. И именно это критическое явно в один прекрасный момент может привести к другим проблемам, более сложным, которые просто так на виду у людей появиться не могут. «Я вас собрал здесь, как вы и сами понимаете, не просто так». Александр Дмитриевич аккуратно достал несколько пластиковых листов, которые явно являлись документами, после чего принялся излагать проблему. «Дело в том, что где-то час назад вернулся один из наших охотников. Тот самый Семен Иванишин по прозвищу Дух. Вы знаете его. А кто не знает, то спросите у Ольги Сергеевны. Именно он сотрудничал с их семьей» когда отнес бомбу в лес. -то в тот овраг где собирались монстры для атаки на наш город. Так вот, сейчас речь не об этом. Обратим внимание на другое. В этот раз Семен решил пройти до предгорий. Он единственный из наших жителей. Кто может находиться в лесу ночью? Каким образом он это делает, парень скрывает. Да и лезть в это дело я бы никому не советовал. Захочет, сам расскажет. Характер у парня тяжелый. Кто сталкивался, меня понимает. В первую очередь, я хотел бы обратить ваше внимание на кое-что другое. Дело в том, что этот парень принес кое-какие известия из того самого сектора предгорий, которые очень насторожили и меня, и его самого. Эта информация напрямую говорит о сложности ситуации. Все вы знаете, что наш город окружен лесом. Только вот здесь он слишком большой и густой, прямо вокруг всего этого каменного плато, где расположилась наша колония. Однако не забудьте главный нюанс. Дальше, возле предгорий, такого леса нет. Там лес меньше по размеру и больше похож на земной. Кроме того, Семен сообщил о том, что встретил там несколько новых видов животных, таких, каких мы раньше здесь не видели. Я не знаю, почему о них нет никаких упоминаний в архивах, но мои архивариусы сейчас старательно пытаются выяснить эту информацию. И если где-то в данных оставшихся от первых колонистов и ученых можно найти хоть что-то подобное, то мы об этом узнаем. Так, сейчас. Во-первых, посмотрите на вот этот рисунок. Это какой-то дикобраз, как его назвал Семен. В отличие от обычных уже для нас существ, Эта тварь по какой-то причине старательно маскируется. Обратите на это особое внимание. Маскируется, используя траву и ветки. В подтверждении своих слов Семен принес нам одну иглу этого дикобраза. Сейчас над ней работают наши ученые. — А чего же это он всего дикобраза нам не притащил? — внезапно расхохотался Игорь Николаевич, подмигивая окружающим и как бы приглашая их присоединиться к его смеху. Если он такой заслуженный охотник, то кто ему мешал сделать подобное? Для него, судя по всему, эта проблема не является. — Может быть, вы чего-то до сих пор так и не поняли, Игорь Николаевич? Александр Дмитриевич еле слышно скрипнул зубами, не скрывая своей злости, чего даже этот упитанный мужчина вдруг замер и откровенно побледнел. — Но на вашем месте я бы не сильно смеялся. Если вы не помните, то я вам напомню. Возле ваших шах также имеются горы, и также лес менее крупный, чем здесь. Вам хватит напоминаний? Или, может быть, вы опять же посчитаете, что в данном случае все это совсем не касается вас? Я бы советовал вам быть поосторожнее со своими высказаниями, хотя бы по той причине, что большая часть сложностей может обрушиться именно на вас». Игорь Николаевич тут же постарался загладить свою вину, всего лишь пытаясь все перевернуть в шутку. Но по лицу мэра города было видно, что шутки закончились. И теперь все присутствующие понимали, что дело происходит явно не шуточное. В первую очередь по той причине, что сам мэр не стал бы с такими вещами шутить. Поэтому все присутствующие на этом собрании тут же сосредоточились на информации, которую выдавал Александр Дмитриевич. А информация была не сильно веселая, так что смеяться больше никому не хотелось. Ольга Сергеевна мысленно усмехнулась, когда посмотрела на побледневшее лицо Игоря Николаевича. Надо же было ему так опростоволоситься! Прежде чем открывать свой рот, ему надо было подумать о том, что на самом деле могло заставить Александра Дмитриевича объявить это собрание внеочередным и экстренным. А уже потом пытаться острить и шутить? Так нет же! Не сдержался. Именно так ему хотелось попытаться побольнее уколоть Ольгу Сергеевну. И что? Ничего не вышло. В этот день Александр Дмитриевич был в очень плохом настроении и явно не расположен к шуткам. а Значит, у самой Ольги Сергеевны есть возможность побольнее уколоть своих врагов. Надо просто воспользоваться возможностью, чем она и собиралась заняться. Но все оказалось не так-то легко, как она могла подумать. Действительно, ситуация была сложная. И все только из-за того, что этот неугомонный мальчишка притащил из своего похода информацию про существа, которых люди в колонии действительно ничего не знали. И уже только поэтому они были настороже. Оставалось только попытаться выяснить подробности случившегося и постараться найти меры противодействия, если вдруг придется столкнуться с этими существами вблизи. И чем больше, — говорил Александр Дмитриевич, демонстрируя рисунки, которые принес этот самый Семен, тем больше женщина понимала, что им все равно придется поговорить. И очень серьезно, этот мальчишка сумел заставить переживать могущественных людей колонии, И уже только поэтому стоило бы обратить на него очень серьезное внимание. казалось, что там были еще какие-то и летающие твари. И большинство присутствующих на этом совещании тут же задумалось о том, а не было ли это причиной гибели челноков с корабля-колонизатора. Такое тоже, в принципе, было возможно, не говоря уже о чем-либо еще. Разглядывая все эти рисунки, Ольга Сергеевна неожиданно подумала о том, что им еще повезло в том, что на город все эти твари не нападают, иначе бы они вряд ли смогли бы отбить такую атаку. Взять хотя бы этих ящериц, которых изобразил на своих рисунках Семен. Эти существа наверняка сумели бы прорваться сквозь ворота, ведь все их тело было покрыто мощными хитиновыми плитами которое в своем описании парень почему-то назвал «чешуей». Хотя ни о какой чешуе тут и речи быть не может. Броня и есть броня. И уже только поэтому стоило бы понимать этот факт, что в данном случае ситуация очень сильно осложняется хотя бы тем самым присутствием этих существ, которые могут нести угрозу не только с земли, но и с неба. Из всего этого Ольга Сергеевна понимала величину проблемы. Понимали ее и все присутствующие здесь главы кланов, ведь они, как никто другой, должны понимать, что в данном вопросе основная проблема как раз в том и заключается, что им необходимо сохранить жизнь людей, проживающих в колонии, и никак иначе, ведь без колонии они сами станут просто никем, и этот вопрос даже не обсуждался. Кто-нибудь мог бы заявить о том, что основная сложность в таком вопросе? Заключена как раз именно в обеспечении безопасности. И Ольга с таким решением согласилась бы, вот только вряд ли кто-то ее сейчас будет слушать. Поэтому женщина решила глубокомысленно промолчать. Пусть глава кланов сейчас постарается между собой решить большую часть вопросов. Анна? Так уже быть, просто промолчит. В случае необходимости согласится с мнением большинства. Но остальное она будет узнавать. Именно у самого Семена, так как именно этот парень принес такие оригинальные новости. А значит, именно он должен знать большую часть ответов на вопросы. Как и следовало ожидать, в состоянии паники главы кланов тут же начали требовать какой-то ответственности и задавать глупые вопросы. Причем самое смешное было в том, что большая часть вопросов сыпалась именно на Ольгу Сергеевну, будто бы это она заведовала действиями этого мальчишки который по какой-то непонятной никому надобности самостоятельно поперся в предгорье к скалам, где когда-то погибла научная экспедиция колонии. — И чего его туда понесло? — в конце концов, возмущенно выкрикнул Игорь Николаевич, видимо, пытаясь таким образом выразить мнение большинства. — Его кто-то об этом попросил? Хотелось бы знать, кто именно. Его прямой и даже в чем-то угрожающий взгляд четко говорил о том, кого именно этот оскорбленный в лучших чувствах поросенок подозревает случившуюся. Но Ольга Сергеевна возмущенно посмотрела на него сама, прекрасно понимая, что если сейчас она промолчит, то всегда будет у них чем-то вроде мальчика для битья. А этого она позволить себе не могла. Вообще-то, если вы не в курсе, то последнее задание ему было дано именно донести ту самую бомбу чтобы подорвать тварей во овраге в лесу, — чуть ли не выкрикнула женщина, давая понять, что ей все эти инсинуации уже надоели. — Вот я хотела бы у вас спросить, так как именно вы жаловались о том, что твари возле шахты активизировались. Может, это вы его попросили обойти территорию предгорий? У вас на это ума могло хватить, а теперь вы ищете виновных? — Нет уж. «Меня виновны в этом вопросе вы никак не сделаете, хотя бы по той причине, что я на такую глупость не подписывалась. Даже если бы я и захотела его подговорить на нечто подобное, то постаралась бы сделать так, чтобы вы об этом узнали последними. К тому же он пришел с этим докладом не ко мне. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Поэтому я бы обратила внимание на Александра Дмитриевича, Почему охотник, который принес проблемы, имеющие прямое отношение именно к охране колонии, отправился с этим вопросом к вам? Может быть, это вы его туда послали? — Да хватит вам уже грызться между собой! — снова разъяренно ударил кулаком по столу Александр Дмитриевич. — Как вы мне уже надоели! Сколько можно одно и то же обжевывать? Если кому-то непонятно, то сообщаю вам о том, что этот парень сам отправился в предгорье, Может быть, он хотел попытаться найти следы гибели той самой экспедиции с учеными? Все-таки у них с собой было много интересного для колонии оборудования. Вы об этом не подумали? Вы сами должны знать, что такое оборудование в наших условиях просто бесценно. И уже только поэтому я бы обратил на все случившееся внимание. И хватит ссориться. В проблемах охраны виновата не Ольга Сергеевна, а Егор Сергеевич... Если у кого-то есть претензии, то попробуйте предъявить их ему. Сейчас же надо решать другой вопрос». Ответом Александру Дмитриевичу было глухое ворчание всех присутствующих. Что тут можно было сказать? Они действительно заигрались, и ему это явно уже все надоело. А Ольга Сергеевна молча кивнула ему, прекрасно понимая, что подобную защиту, которую он выдвинул сегодня, ей впоследствии придется как-то компенсировать, Как и чем она это сделает? В данном случае дело второе. Но сейчас было важно то, что это вроде бы был открытый шаг к примирению. Да это было и не мудрено. Какая может быть мышиная возня в кулуарах управления колонией, когда основные проблемы никуда не делись? Колония все так же находится под угрозой уничтожения. И приходится учитывать данный факт. Сама же Ольга Сергеевна на данный момент прекрасно понимала, что ей все равно придется решать часть вопросов самостоятельно, что бы сейчас ни предложил Александр Дмитриевич. В этот раз совещание, хотя и было экстренным, но затянулось и надолго, так как они все еще решали, что делать при сложившихся обстоятельствах. Для начала надо было заплатить охотнику за важную информацию. Однако же... Тот же Игорь Николаевич все-таки попытался настоять на том, чтобы парень доставил какую-нибудь тварь в город в целом виде, даже несмотря на то, что сам видел ее описание. В первую очередь его интересовала именно крылатая тварь, похожая на летучую мышь земли. Вот только он не учитывал того, что один человек через лес такую тварь не протащит у себя на спине. Слишком уж она крупная для этого Так что есть дополнительные вопросы, которые было бы желательно решить, прежде чем давать такие задания человеку. К тому же, зная характер этого мальчишки, и сама Ольга Сергеевна почему-то подумывала о том, что Игоря Николаевича вместе с его фантазиями Семен просто пошлет куда-нибудь подальше пешим эротическим маршрутом. Это было вполне возможно, ведь сам парень прекрасно понимал сложность ситуации. Понимал? Я осознавал, а это было довольно важно, чего нельзя было сбрасывать со счетов. И именно исходя из всех этих фактов, сама Ольга Сергеевна сразу же, как только покинула кабинет Александра Дмитриевича, подозвала к себе своего помощника и шепотом приказала ему найти этого самого Семена. У нее есть разговор к этому парню, очень серьезный разговор, и надо сделать так, чтобы о нем узнало как можно меньше людей. Ей еще не хватало, чтобы тот же самый Игорь Николаевич опять по какой-нибудь глупости начал бы распространяться о ее интересах. Тем более после того, как прогремела на весь город колония, это конфликтная ситуация, в которой оказались замешаны представители их семейства и этот молодой паренек из трущоб. Хотя он сейчас и живет не в трущобах. Но мало ли какие глупости могут прийти в голову тому же самому Игорю Николаевичу. Уж лучше этого избежать. Тем более, что он явно не скрывал своей злости, так как буквально полгода назад он пытался договориться по поводу свадьбы дочери Ольги и своего младшего сына, и у него ничего не получилось. Все только из-за того, что Ольга Сергеевна заранее понимала, что это за человек, и не собиралась отдавать свою дочь в эту семью. К тому же сам Игорь Николаевич делал недвусмысленные намеки по поводу того, что сам был бы не против пошалить с такой невесткой. Естественно, что такое положение дел Ольгу Сергеевну никак не устраивало, и поэтому женщина намеревалась оградить своего ребенка от этого ублюдка. Слишком часто в их городе колонии происходили различные скандалы, напрямую связанные с представителями его семейства. Именно из-за всего этого. Она не хотела рисковать, тем более сейчас, когда ее дочь должна будет занять должность начальника охраны города колонии. Не сейчас, со временем. Поэтому Ольга Сергеевна намеревалась сделать все возможное, чтобы получить максимум информации сейчас именно от Семена. Так как получив информацию, она наконец сможет выяснить, что это за человек и что он на самом деле видел. Просто потому, что именно исходя из всего этого, она сможет выяснить истинную подоплеку его действий, а также и возможную угрозу для города, которую может нести вся эта ситуация с обнаружением новых существ.